Медитация с открытым осознаванием. Управляемая практика от Йонг Гейминг Поча. Не-медитация — это лучшая медитация. В настоящей медитации вам не нужно медитировать. Просто позвольте своему уму покоиться, как есть. Каким бы ни было состояние вашего ума, спокойное, неспокойное, с мыслями или без мыслей, неважно. Основа этого всего — осознавание, так? Поэтому просто будьте в осознавании, допустите его. Какие бы мысли и эмоции ни возникали, принимайте их или допускайте, и просто пребывайте. До тех пор, пока вы не перестали осознавать или полностью потерялись, все хорошо. Так мы делаем эту практику. Также это та медитация, которую мы называем медитацией открытого присутствия. Иногда мы называем ее медитацией без объекта. Есть несколько разных названий. Некоторые традиционные тексты называют ее медитацией без поддержки. Пожалуйста, сядьте в позу медитации. Вначале мы будем практиковать мягкие выдохи. Вдохните и выдохните естественным образом. В конце каждого выдоха есть естественная пауза. Просто оставайтесь в открытом осознавании во время этой паузы. Когда вы чувствуете, что уже пора, снова вдохните. Расслабьтесь, когда вдыхаете и выдыхаете. Посмотрите, заметите ли вы, что пауза естественно удлиняется. Сохраняйте медитационную позу. Не усиливайте ничего. Вдыхайте, выдыхайте и покойтесь в паузе. Ну как, получилось? Теперь мы попробуем без пауз в дыхании. Просто дышать полностью естественно. Вам не нужно ничего делать с дыханием. Позвольте уму просто покоиться. Просто будьте в ощущении присутствия. Когда вы покоитесь таким образом, вы не теряетесь. Есть осознавание, но у осознавания нет определенного объекта. Вы просто расслабляетесь. Некоторые люди могут заметить какое-то ощущение присутствия, бытия, что-то есть. Вы не можете в действительности это описать, но вы и не в забытии. Вы не медитируете, но и вне забытий. Хорошо. И это все.